Глава тринадцатая. Все еще эту дешевую гадость куришь. Нормальные же есть сигареты. Поворчав, девушка тут же ко мне потянулась. Ладно, дай затянуться. В своей королевского размера кровати я опять вместе с Вайлет. Вчера она со мной спала из-за списка. Сегодня из-за списка сплю с ней я. Не дам. От тебя табаком будет вонять. Я убрал руку с сигареты подальше от девушки. «А от тебя типа не будет?» — возмутилась итальянка. «Так от меня уже воняет», — аргументированно заметил я. «То есть тебе вонять можно?» «Для тебя же это не проблема», — пожал я плечами, не видя повода для конфликта. «Я хоть прокуренный, хоть в дупель пьян, ты и все равно придешь». «Что? Ну, знаешь...» Она резко села, подогнув под себя ноги, и теперь смотрела на меня сверху вниз. «Да это я так, — отмахнулся я, — как от несущественного. Просто вспомнилась та наша встреча после гонки в Лимане в моем номере. Да я тебя тогда пожалела, проявила милосердие. Без меня ты бы даже до номера не дошел, свалился бы на полпути и продрых до утра в коридоре. А что ты вообще делала в том отеле? Остановилась я там, — прошипела Вайлет. То есть хочешь меня убедить в том, что это было совпадение? Вот ещё». Фыркнула она. Надо мне больно тебя в чем-то убеждать. Девушка взбила подушку, приставила ее к изголовью кровати и расслабленно откинулась на нее. Что-то слишком много совпадений, задумчиво проговорил я, затягиваясь лаки страйк. Валет, ты веришь в судьбу? Причем здесь судьба? Она с недоумением посмотрела на меня. Ты это сейчас к чему клонишь? «Сама же, видишь, судьба постоянно нас сталкивает. Вот я и думаю, к чему бы это». Вэллет расхохоталась. «Ты чего там себе напридумывал, Янки? Я аристократка. Моя семья уже несколько веков стоит у власти. А ты сын пивовара. Забыл, что ли, как вчера плакался мне из-за потраченных 50 тысяч долларов? Пожалеете меня, я разорю», он, — передразнила она, непонятно кого. «Что же ты такая высокородная сама себе список не купила?» Я раздраженно вдавил сигарету в пепельницу. «Ты сам же вцепился в этот лот. Все старался мою ставку перебить. Вот я и уступала по доброте душевной». «Да ты у нас не только милосердная и благородная, но еще и великодушная», — усмехнулся я. «Да, я такая». Вайлет расплылась в самодовольной улыбке. «А в перечне твоих добродетелей честность есть?» Улыбка Вайлет стала лукавой. Что интересного в том древнем списке, задал я самый главный вопрос. «Для тебя ничего», — получил я издевательский ответ. «Да, правда», — воскликнула девушка после того, как я навис над ней. «Ты сам мне сказал, что тебе эта тема неинтересна». «Когда? Какая тема?» — прорычал я ей в лицо. в же Реджо-де-Калабре, когда приезжал. На приеме в твою честь. Ты тогда сказал, что гробница Инея — это всего лишь большой развод». Так это все из-за того дурацкого захоронения? Ну, хоть что-то прояснилось, а то я уже думал, что Фрэнк параллельной жизнью живет. Ну, что я говорила? Вайлет победно ухмыльнулась. Для тебя это всего лишь дурацкое захоронение. Она оттолкнула меня и слезла с кровати. Устроил мне тут допрос, словно я перед ним в чем-то виновата. Девушка тряхнула спутанными волосами и гордо прошествовала в ванную комнату. А при чем здесь список? Я не стал дожидаться, когда она выйдет, а присоединился к ней. «В нем, возможно, есть упоминание места захоронения Энея». Отвечая, Вайлет попыталась вытолкнуть меня из душевой. «Да что ты привязался, дай душ спокойно принять». «Так я же помочь пришел», — притянул я к себе девушку. «Фрэнк, даже не думай мешать мне», — заявила Вайлет после прощального поцелуя, прежде чем покинуть мой номер. «Это гробница моя. Ты сам от нее отказался». Вот пусть так и остается. В Италии раскопки я тебе все равно вести не дам. Так что, сам понимаешь, у тебя против меня нет шансов. Занимайся лучше тем, что у тебя хорошо получается. Вари пиво, делай гоночные машины из Фиата. Ну все, мне пора бежать, рада была увидеться. Дверь захлопнулась, и я остался в одиночестве. Подошёл к столу, взял в руки выписанный Валет Чек на 90 тысяч швейцарских франков и решил не тянуть с его обналичиванием. От этой взбалмошной итальянки всего можно ожидать. Денег я у нее не просил, сама чек выписала. Как привела себя в порядок, так и смилостивилась. Не позволила сыну пивовара умереть с голоду. Список, разумеется, забрала. а Зачем он мне? Я-то знаю, что никакой гробницы Инея до XXI века так и не найдут. Зато я точно знал о существовании другой гробницы. Правда, на территории современной Греции, а не Италии. Принадлежит она царю Филиппу, отцу Александра Македонского. Я даже помнил город, где ее лет через 20 откопают. На экскурсию туда ездил. Вот и отложилась в памяти. Но она мне тоже ни к чему, по крайней мере, пока. Меня больше манит тот богатый испанский галеон, который затонул возле берегов Флориды. Вот только это мероприятие большой подготовки требует. Нужно найти подходящий корабль водолазов, Оборудование для работы под водой. Может быть, и скаф изобрести, хотя, вполне возможно, кустой его как раз сейчас и изобретает. Я в задумчивости почесал затылок, сложил все за и против, и понял, что нет у меня в планах бороздить моря и океаны в поисках затонувших сокровищ. У меня автозавод еще не построен, сталелитейный еще не отжат, полно дел на берегу. Вот их и надо решать, а не срываться навстречу приключениям. Да и вообще. Хоть и не глубоко лежат сокровища ноэстро синьоре де Аточе, но даже примерный район поисков — это десятки, если не сотни квадратных миль. Там без специального оборудования, которое будет буквально пылесосить морское дно, делать нечего, что пока мест выше моих технических возможностей. Так что правильнее будет отложить это дело до лучших времен. Благо, активные поиски начнутся только в 70-х, А значит, у меня есть в запасе больше 10 лет. В Брюссель я прилетел только вечером, переночевал в очередной гостинице, и на следующий день, связавшись по телефону с мсье Густавом Жансенсом, владельцем реставрационной мастерской ⁇ Наследие ⁇ поехал инспектировать свой замок. В этот раз в автопрокате я остановил выбор на Aston Martin DB2, шикарной спортивной машине из Великобритании. Сейчас британское автомобилестроение переживало свой золотой век и на острове умели делать по-настоящему классные машины. «Впечатляет», — сказал я, глядя на строительные леса, за которыми полностью был скрыт мой замок. «Когда их снимут, впечатлитесь еще больше», — пообещал мне Гюстав. Он подъехал к замку через каких-то полчаса после меня. За это время я как раз успел пообщаться со сторожем. И когда сие знаменательное событие произойдет? Следующей весной. Так что уже к лету полностью отреставрированный замок Ривьерен можно будет открыть для туристов. И это еще не все. К этому же сроку будут готовы еще два замка, а значит, начало туристического маршрута будет положено. Судя по его восторженному виду, Гюстав радовался этому обстоятельству гораздо сильнее меня. «И что за замки?» – поинтересовался я. «Я сейчас работаю над реставрацией Шато-Малу и шато де Каревельт. Они оба в столичном регионе, как и ваш Ривьерен. Они, конечно, не так запущены, как ваш красавец, но они больше. Так что работы, хоть и начались раньше, но завершаться примерно в одно и то же время. А вы можете показать их на карте?» – попросил я. В голове начала формироваться новая идея. Судя по масштабу карты, что развернул передо мной Жанценс, все три замка были буквально в часе езды друг от друга. Столичный регион Бельгии – это даже не Московская область, он сильно меньше. Скажите, Гестав, а эти замки, они и кому принадлежат? О, это старые аристократические фамилии. Первый принадлежит семье Малу, родоначальник которой и купил этот замок в середине XIX века, будучи министром финансов. Владелец второго барон Вилле Гас. Вообще он продал эту недвижимость в начале 30-х муниципалитету, но выкупил родовое гнездо сразу после войны. Не думаю, что вы разбираетесь в бельгийском дворянстве, поэтому скажу, что до войны эти семьи принадлежали к бельгийской элите. Сейчас, конечно, их финансовое положение пошатнулось, поэтому они и заинтересовались нашим проектом и пожелали включить свои замки в туристический маршрут. Пока, разумеется, их согласие предварительное, ведь муниципалитет пока не дал добро». Гюстав задумался, как будто что-то вспоминая, а затем продолжил. «Вы же автогонщик, Фрэнк». «Все верно. Я победитель Лимана», — упомянул я о своих регалиях. «А то из-за этих аристократов, что кружат вокруг меня в последнее время, начинаю чувствовать себя неполноценным». «Я тут вспомнил один из аристократических клубов, в которых и Филипп Малуй, и барон Виллегас состоят, он как раз по вашей части, королевский гоночный клуб Брюсселя. Учитывая ваши успехи в автомобильном спорте, думаю, вам будет легко найти с ними общий язык, и они согласятся помочь склонить в нашу сторону местной власти. Возможности аристократических семей намного больше моих. Если все так, то это определенно поможет нашему делу. Поблагодарил я Гюстава за совет. На следующее утро я отправился в Брюссель. Муниципалитет Уккел по праву считался одним из наиболее престижных и богатых в бельгийской столице. Здесь помимо Королевского гоночного клуба размещалось еще пара десятков не менее пафосных заведений, многие из которых вели свою историю со времен герцога Филиппа Доброго, который правил здесь в середине XV века. Архитектура, люди на улицах, машины, парки и вывески. Буквально все вокруг меня кричало о сосредоточении здесь аристократии, людей, для которых Янки всего лишь новариши, люди второго сорта. Но так будет не всегда. Времена уже меняются, и совсем скоро эти аристократы начнут перед Янки униженно присмыкаться. Наличие за спиной двадцати поколений благородных предков скоро станет менее важным, чем наличие за спиной ФРС, первой экономики мира и 400 военных баз. Гоночный клуб Брюсселя — это целый комплекс из нескольких зданий, теннисных кортов, площадок для хоккея на траве и поле для гольфа. Единственное, чего тут не было, так это каких-либо намеков на гоночную составляющую. Даже на эмблеме клуба красовалось не колесо или, например, шестеренка, а две скрещенные клюшки с мячом для хоккея на траве. Зато наличествовал вышкальный персонал. Как только я остановился возле входа в главное здание, ко мне тут же подскочил один из работников клуба в безукоризненно сидящем на нем фраке и предложил поставить машину на парковку. Все как в фишенебельном отеле. А вот внутри напоминания о спортивных машинах и гонках появились. Целая стена в фойе была отведена под выставку гоночных трофеев разных лет и фотографий с награждений и гонок. Разумеется, я не смог пройти мимо этой экспозиции. Особенно меня заинтересовала фотография с подписью сразу на трех языках — французском, голландском и английском. Его королевское величество Леопольд III награждает победителя ралли Брюссель Льеш-Антверпен Брюссель барона Виллегаса. 7 августа 1935 года. Надо же, какое совпадение. Оказывается, этот барон сам в прошлом автогонщик. «Изучаете славную историю этого клуба, молодой человек?» Услышал я французскую речь за спиной. Обернулся и увидел Вилле Гаса уже вживую. Тот сильно изменился за прошедшие 20 лет. Вместо подтянутого спортсмена передо мной стоял тучный старик. Однако черты лица изменились не сильно. Лишь прибавилось морщин, поэтому я его и узнал. «Все верно, господин барон. Разрешите представиться. Фрэнк Брайан Уилсон Третий». Назвал я свое полное имя и протянул руку. «Барон Альфред Леопольд Франсуа де Виллегас». Рукопожатие у бывшего гонщика оказалось довольно крепким. «Фрэнк Уилсон», — повторил он мое имя, словно распробовая. «Так вы, тот самый американец, победитель последнего лимана и новый хозяин Риверена». «Да это я, господин барон», — принял я гордый вид. «Ах, оставьте этот официоз, господин барон», — передразнил он меня. «Я это очень не люблю. Альфред, можно просто Альфред. И знаете что, Фрэнк, сейчас время обеда. Я вас официально приглашаю разделить со мной трапезу в ресторане клуба. И как гонщик гонщика, и как соседа». Барон заразительно рассмеялся. Выйдя из здания клуба, мы прошли по дорожке, разрезающей идеальный газон, и поднялись на летнюю веранду ресторана. Стол для барона был уже накрыт, но официант, видя, что вилли газ явился не один, тут же принес все необходимое для второго гостя. «Рекомендую вам корольчатину со сливами или брюссельские тифтели, Фрэнк». Альфред после моей просьбы перешел на английский. «Местный шеф и то, и другое готовит лично» а он один из лучших поваров Брюсселя. Заказав крольчатину и ламбик к ней, последний в качестве протеста против аристократизма, я стал слушать собеседника. Тот оказался словоохотливым и был счастлив найти свежие уши. Бургомистр Ганс Хорена не очень был доволен тем фактом, что Ривьерен купил американец. «Вы уж извините, Фрэнк, но Жозеф Перабом вашего брата сильно не любит еще с войны. Чем-то ему крепко насолили танкисты вашего генерала Паттона». Заметив мою задумчивость, барон продолжил. «Меня все это сильно веселит, как и тот факт, что один из старейших замков в округе достался в итоге американцу, да еще и автогонщику. Я в некотором роде фрондирую с остальными землевладельцами округа. Так что все, что не нравится им, вызывает у меня восторг. А если у вас в планах превратить Ривьеран в пансион для богатых американцев, то я вообще буду просто счастлив. Это окончательно добьет старину Перебоома. Но пансион я устраивать не собираюсь. Но вот использовать свой замок как туристический объект для путешественников из США в планах есть. Мсье Густав Жансенс мне сообщил, что вы и владелец Шато-Малу «Выразили желание присоединить свои замки к туристическому маршруту», — перешел я к делу. «Да, такой разговор у нас был», — подтвердил барон. «Меня заинтересовала ваша идея. Я даже начал реконструкцию своего замка. Хочу часть помещений использовать как гостиницу». «С финансовой точки зрения вы поступаете мудро», — похвалил я его. «Господин Мало тоже не будет против толп американских туристов». Он разве не из той самой старой аристократии, с которой у вас разногласия? Насчет него можно не переживать. Старина Филипп — коммерсант до мозга костей. Это у него фамильные, знаете ли. Больше всего на свете он любит деньги. Поэтому и уцепился за возможность выжить их из старых камней. Продать шато у него рука не поднимется. А заработать на нем, как говорится, сам Бог велел». Нальфред, у меня есть еще одна идея, и я уверен, что она вам понравится». Решил я ковать железо, пока горячо. «Вы же сами в прошлом были автогонщиком». «Да, был. Лучшее время в моей жизни. Как я вам завидую, Фрэнк. То чувство, когда ты управляешь гоночной машиной на трассе, оно ни с чем не сравнимо. А сам-то я, как видите, уже далеко не в форме», — погрустнял Виллигас. Альфред, а как вы смотрите на то, чтобы нам организовать регулярную автогонку? Назовем ее, например, турне трех замков. Расстояние дороги между Ривьереном, вашим замком и Шатомалу как раз позволяют сделать шоссейную гонку. Это будет еще более выгодно. И кто будет участвовать в этой гонке? Серийные автомобили и машины на их основе. Никаких прототипов или суперкаров все максимально приближено к гражданским машинам, тем, которые могут позволить себе купить простые водители. И зачем победителю Лимана, а там-то машины очень непростые, как вы выразились, устраивать автогонку, да еще и регулярную, на серийных машинах, в прищур потребовал выкладывать все на чистоту, оказавшийся совсем непростаком барон. «От вас ничего не скроешь», — порадовал я старика Лестью. «Дело в том, что я еще и совладелец Альфа-Ромео. Но это секрет Поли Шинеля, так что я ничего не скрывал. Поэтому, как совладелец автозавода, я кровно заинтересован в том, чтобы мое предприятие приносило мне как можно больше дохода. Ничего личного, просто бизнес». «И ваш завод готов профинансировать этот проект?» Если мы дойдем до конкретики, и у меня на руках будет бизнес-план, то да, я могу поднять этот вопрос на совете директоров. Но могу и взять финансирование полностью на себя, не привлекая итальянцев. Но это вы уже сами решаете. Судя по всему, барону было плевать на состав инвесторов. На ваше счастье, я член Королевского гоночного клуба, лично знаком с его величеством, и, что еще важнее, мне нравится ваша идея. «Это означает, что вы согласны войти в дело?» «Да, я согласен финансово поучаствовать в проекте. Разумеется, прежде нужно все обсудить с юристами и муниципалитетом, в чьем ведении находятся дороги, по которым пройдет гоночная трасса. А есть сложности. Я ведь вам уже рассказывал о бургомистре Ганс Хорана. Он с ухмылкой обозначил наши будущие проблемы. «Думаю, любого человека можно чем-то заинтересовать», — заметил я. Вы зрите в корень, молодой человек, похвалил меня барон. Но в его случае лучше, если инициатива пойдет с самого верха. Как вы смотрите на то, чтобы подать идею о гоночной трассе Его Величеству королю Бодуэно? Э, затормозил я от неожиданности. Вы считаете, короля заинтересует гонка? А почему нет? Он ведь тоже член этого гоночного клуба, рассмеялся барон. Кстати, вам нужно срочно в него вступить. Из аэропорта я первым делом заехал в Банк оф Нью-Йорк. Нужно было дать пару распоряжений по счетам и пополнить кредитную карту. Не 21 век на дворе, и многие операции можно совершить только при личном посещении. Мистер Уилсон, рады вас снова видеть в нашем банке. Не успел даже поздороваться, как меня взяли в оборот и проводили в зал для вип-обслуживания. Где из-за стола мне навстречу вышел... Мой персональный ассистент, совсем молодой человек, что обслуживал меня в прошлый визит. И в этот раз, судя по его расторопности, он был готов выполнить любую мою прихоть. Для начала предложил кофе или чего-нибудь освежающего. «А квас у вас есть?» — сделал я попытку. «Квас?» — переспросил ассистент. И столько в этот момент на его лице отразилось паники от невозможности угодить клиенту, что мне стало неловко. Холодный чай тоже устроит, урезал я аппетит. Видимо, от радости, что наконец услышал знакомое слово, он подорвался выполнять мое желание лично. «Просто замечательно», — пробурчал я себе поднос, оставшись в одиночестве. К слову о квасе. Я ведь действительно по нему соскучился. Надо будет спросить у Марты, может, она умеет его ставить. Хотя вряд ли. Она же чешка или полька. Они вроде квас не пьют. А вот помнится, мне Катрина Фицпатрик хвасталась, что умеет готовить борщ. Может, на квас ее умения тоже распространяются? «Ваш чай, мистер Уилсон?» — отвлек меня от размышлений о квасе ассистент. «Спасибо, но для целей, подай принеси в штате банка должны быть девушки», встретил я его замечанием, от чего ассистент покрылся белыми пятнами. «Давайте уже, садитесь за свое рабочее место и начнем работать», — раздраженно бросил я. Мое время дорого, чтобы тратить его на пустое ожидание. «Прошу прощения, мистер Уилсон», — сглотнул он в предвкушении больших неприятностей от начальства. «Это еще что?» — вчитался я в протянутый мне ассистентом бланк после того, как мы закончили. «Оценка клиентом работы сотрудника банка», — пояснил мне ассистент, от волнения дергая узел галстука. «В прошлый свой визит вы выразили желание оценить качество обслуживания», — напомнил он мне. «Наш банк рассмотрел ваше предложение, нашел его разумным и внедрил». «Удивили», — пробормотал я. «То есть можно надеяться, что в следующий мой визит чай мне подаст белокурая красотка?» Рассмеявшись, я обвел букву «А» в бланке. «Спасибо, мистер Уилсон», — вскочил со стула ассистент, совершенно не ожидая получить от меня высший бал. «А ведь я совсем не вредный, просто бывая брюзгой в силу возраста». Небоскреб Монтегю-Корт уже не был заполнен под завязку охраной. Полиция все таки смогла навести в городе порядок. С одной стороны, жаль. С другой, беспорядки мешают бизнесу. А я в первую очередь бизнесмен. В офисе Way of Future Ltd. меня встретила администратор. «Ну да, припоминаю, Мэттис что-то говорил о новом сотруднике». Как я и хотел, симпатичная, чтобы радовала глаз, длинноногая, чтобы ее было видно из-за высокой стойки, лет двадцати пяти, чтобы в голове не только ветер гулял. Все мои пожелания были учтены. Лара Смит вручила в мою грубую лопищу изящную ладошку девушка при знакомстве. «Надеюсь, вам у нас понравится», — вежливо улыбнулся я без раздевания, взглядом и уж тем более пошлых намеков. «Служебные романы зло, они отвлекают от работы». «Эмма!» Только отвернулся от администратора, как чуть не столкнулся с секретарем главы моей юридической службы. Рад тебя видеть. Фрэнк, как хорошо, что ты вернулся. Девушка лучилась довольством от созерцания меня красивого. Согласен, трудно устоять, но вспомнив о вреде служебных романов, я принял деловой вид и спросил о Мэтьюзе. Он тебя ждет. Пойдем, провожу. От сияния ее глаз мне стало не по себе. «Это может стать проблемой», — тихо вздохнул я, так, чтобы Эмма не услышала и еле отвел взгляд от созерцания ее крепкой попки на силу заточенной в узкую юбку и мечтающей об освобождении. «Фрэнк, у меня для тебя отличные новости», — обрадовал меня Перри, как только я переступил порог его шикарного кабинета. «Лакавана Стил плент, считая уже у нас в кармане. У них сейчас и без нас с Клинтом серьезные проблемы из-за сокращения производства». Так что можно начинать строительство автозаводов «Буффало». Я остановился на двух компаниях, что занимаются строительством заводов под ключ. Перри протянул мне их коммерческие предложения. Тебе нужно выбрать. Хорошо, я посмотрю. Завтра отзвонюсь. Пообещал я, убирая бумаги в портфель. И, кстати, мы можем не дожидаться строительства именно автомобильного завода, а попробовать развернуть производство или хотя бы его часть на территории Лакова-Настил. Нужно только провести инспекцию его площадей на предмет возможности установки необходимого оборудования. Так мы сэкономим кучу времени и денег. Да и с точки зрения привлечения инвесторов, так будет выгоднее. Отлично, Фрэнк, так и сделаем. А теперь рассказывай, как твоя поездка в Европу. Все, что задумал, сделал. Пришла моя очередь радоваться собеседника. И я рассказал о встрече с президентом МОК и достигнутых с ним договоренностях об отправлении ему пары снегоходов для испытаний, а также о предстоящей аудиенции у короля Бельгии, чем вызвал у Мэтьюза неподдельный восторг. Вот вроде настоящий американец, а перед европейской монархией благоговеет. Сразу из офиса я отправился в Миддлтаун, где меня уже ждала засада».